Голова седьмая Слова Цукуйоми скользнули по мне, как дождевые капли по куполу зонта. Но когда они эхом отдались в моей голове, внутренности скрутил жгучий холод, обвиваясь вокруг сердца и вен, как виноградная лоза, проникая в каждый закоулок моего естества. Все это время, с тех пор, как он пришел в мой дворец, Цукуйоми казался мне странным, и вызывал смутную тревогу. Но чего-то подобного я и представить себе не могла. Я отстранилась. «Ты убила Матерасу?» прошептала я. «Не ее, – воскликнул Цукуеми. Хмурые брови портили его идеальную маску невозмутимости. Я бы никогда не причинил ей вреда. «Ты что, не читала Кодзики? У меня много сестер. «Тогда кого?» — спросила я. Мой голос был тоньше комариного писка. Цукуеми посмотрел на меня долгим взглядом, а потом, наконец, расправил плечи. Его лицо вернулось к своему лунно-белому оттенку и снова лишилось всякого выражения. Ее звали Укэмоти», — произнес он резко и отстраненно. «Она была богиней еды». Начинался прилив, И волны подползали все ближе, заливая наши ноги. В напряженной тишине нам слышался только шепот океана. Будь моя совесть чиста, я могла бы развернуться и оставить Цукуеми на берегу. Возможно, у него были свои причины, даже очень веские. Между убийством хорошего и плохого человека нет большой разницы, поскольку в каждом есть и темная, и светлая сторона. Если Цукуйоми мог предать свою семью, что помешает ему предать и меня? Но ведь и я отправила своего брата на верную смерть и пролила столько человеческой крови, что могла бы заполнить ею все Восточное море. Мне ли не знать, что даже те, кто преследует благие намерения, способны на невыразимую жестокость в угоду выгоде? «Почему?» — спросила я. «Потому что Аматерасу...» Он замолк, качнул головой и зарылся пальцами в песок, позабыв об изяществе. «Ты должна понять, Аматерасу — богиня не только солнца, но и небес, и всей вселенной», — сказал он. «Весь мой свет происходит от нее, ибо собственного сияния у луны нет. Без нее я лишь холодный камень, окутанный тенями». Ей это известно так же хорошо, как и нашим родителям. Вот почему она правит всей Вселенной, а я только ночным небом». Он снова замолчал, взглянул на заходящее солнце и поморщился от его пронзительного света. «За всю нашу жизнь она попросила меня об услуге лишь раз, чтобы я спустился на землю и навестил нашу сестру укемоти от ее имени». Я думал, что это будет простое задание, поэтому согласился, надеясь, что если хорошо справлюсь, то она может быть...» Он вздохнул и закрыл глаза. В угасающем свете выражение его лица казалось болезненным. Предполагалось, что Укэмоти устроит для меня роскошный пир. Я никогда не встречался с ней до этого, поэтому не знал, чего ожидать. Когда я вошел в ее дом, она заперла двери. «Заходи и поешь», — предложила она мне. Я взглянул на длинный пустой стол. За ним могла разместиться сотня человек, но там не было ни зернышка риса. «Но что же мне есть, если тут ничего нет?» — спросил я. Укэмоти покачала головой и улыбнулась. «Скоро все будет», — ответила Укэмоти. «До этого я никогда не видел и не пробовал пищи, потому решил, что, возможно, просто несведущ, и еда появляется только когда ты садишься за стол, или она, видимо, только для человеческих глаз. Если я буду задавать слишком много вопросов, Окэмоти расскажет о Матерасу, каким я себя выставил дураком, подумал я тогда. Поэтому я сел за стол и стал ждать. Окэмоти заняла место в противоположном, таком дальнем конце стола, что казалось, будто она в тысячи миль от меня. Кушанье все не появлялись. Я ощупал поверхность стола, но не почувствовал ничего, кроме гладкости кедра. Пошарил под столом и не увидел ничего, кроме отполированного деревянного пола. Я даже покосился на окна, на случай, если еда похожа на летний бриз, дующий снаружи. У Кэмоти просто молчала, И смотрела на меня с застывшей ухмылкой. Прошу прощения, сестра, произнес я наконец, но откуда же возьмется пища? Она поднялась, и каким-то образом ее ухмылка растянулась еще шире, а зубы стали острее мечей. Из меня, конечно, ответила она, я и есть, еда. Затем она откинула голову и засунула руку себе в горло. У Укомоти силой дернула, и изо рта на стол хлынули тысячи рыб и заскользили ко мне, шипя от желудочной кислоты. Она наклонилась вперед, и ее вырвало горой риса с запекшейся слюной. Он посыпался из ее носа и глаз, а из ушей выросли стебли пшеницы, напоминавшие крученные золотые косы. Поры широко раскрылись, из них выползли шелковичные черви и начали извиваться на столе. Блюда текли по длинному столу все ближе и ближе ко мне, и я застыл, словно камень. «Ешь, брат!» — сказала она. «Я создала все это специально для тебя». Я вскочила, прокинув стул, и бросился прочь, но она, точно паук, переползла через стол, схватила меня за щиколотки и потянула к себе. Сестра разжала мои зубы, схватила горсть горького риса и запихнула мне в рот. Рис смешался с грязью и пеплом, но Укэмоти продолжала заталкивать в меня пригоршни еды, пока я в слезах царапал ее руки и дергал за волосы, пытаясь остановить. «Какой же бог станет плакать над рисом!» — насмехалась она. «Вот почему старшая сестра не хочет делить с тобой свое небо. Вот почему мать и отец знают, что ты его недостоин». Она смеялась и смеялась, пока звук ее голоса не превратился в скрежет стекла. Она запихивала мне в рот шелковичных червей, пока меня не стошнило, но даже после этого ее смех продолжал разрывать меня на части, скручивая жилы. Окэмоти хохотала, пока я не схватил со стола нож и не вонзил ей прямо в сердце. Цукуйоми зарылся пальцами в песок. Его руки дрожали. «Ты не родилась богиней, поэтому я не жду, что ты поймешь», продолжал он. «Ты даже не представляешь, Рен, каково это смотреть, как другое божество лишает тебя сил. Мы, боги, рождаемся только потому, что у нашего существования есть цель. Используем наши силы для поддержания Вселенной. Без этих сил мы ничто. Ничтожнее, чем люди, потому что люди, по крайней мере, могут существовать, не имея цели. Мы же живем лишь ради наших целей и сил. Но из-за укемоти -э я лишился и того, и другого. Он разжал пальцы, глядя на воду, которая уже образовала вокруг нас неглубокий бассейн. Я думал, что Аматерасу будет гордиться мной. Думал, что это испытание, в котором я доказал, что силен. Но она была в ярости. Сестра сбросила меня на землю и сообщила, что больше никогда со мной не заговорит. Вот почему день и ночь разделены и солнце с луною редко встречаются на небе. С тех пор я с ней не общался. Он прижал ладони к глазам, словно хотел стереть эти воспоминания. Я неподвижно сидела рядом с ним. Его ужасные слова обрушились на меня яростным градом. «Мой отец стыдится меня, потому что я убил одного из его детей. Потому что я такой слабый», — сказал он. «Вот отчего я его марионетка». От того, что, в отличие от Сусаноо, я мечтаю вернуть свой статус. Он послал меня к тебе, поскольку ему все равно, умру я или нет. Он обнял колени руками и притянул их к груди. Это была самая небожественная поза, в которой я видела его за все время нашего знакомства. Я все еще сидела неподвижно, сжимая рукава пальцами и не зная, что сказать». Если его слова правдивы, то я вряд ли могу винить его за убийство сестры. Сама я убивала и за гораздо меньшее, чем то, что сделала у Кэмоти. Я поднимала нож даже на тех, кого любила. Но кто сказал, что все его слова — правда? «И я должна в это поверить?» — спросила я. Он поморщился. «Зачем мне придумывать о себе такую ужасную историю?» «Потому что, в конце концов, я бы все равно выяснила про Укэмоти. Но откуда мне знать, что ты убил ее не по другим причинам?» Он вздохнул. «Прочитай Кодзики, если не веришь мне». «Кодзики — это лишь версия событий, описанных людьми, одна из многих», — отозвалась я. «Легенды редко бывают такими подробными». «Рен, чего ты от меня хочешь?» — спросил он, снова погружая пальцы в песок. «Доказательств у меня нет». Я закусила губу и повернулась к океану. Мне не дано узнать, насколько правдивы его слова. Придется принять решение. Я вспомнила Ахира о том, как легко верила всему, что он говорил, даже несмотря на то, что Нивин с самого начала почувствовал его недобрые намерения. Но я уже не та маленькая потерянная девчонка, которой требуется проводник по Японии. Хира сумел очаровать меня, потому что я была выброшенной на берег рыбы с выпученными глазами, и мне некому было обратиться, кроме как к прекрасному незнакомцу со сладким голосом. Цукуйоми же постучал в дверь богини. Он не способен был дать мне то единственное, что могло бы заставить меня потерять из виду свою цель. «Может быть, есть еще какие-нибудь секреты, о которых ты мне не рассказывал?» — спросила я. Цукуеми продолжал смотреть на горизонт, как будто не слыша моих слов. На мгновение я представила, что чувствовала бы, если бы Нивин тысячелетиями отказывался со мной разговаривать, как поступила с Цукуеми его сестра. «У меня была очень долгая жизнь», — сказал он наконец. «Но я не могу вспомнить больше ничего такого, что огорчило бы тебя». Я покачала головой. «Не надо этих словесных игр. Есть у тебя другие секреты или нет?» «Я лишь имел в виду, что не могу предвидеть, как ты отнесешься к каждому...» «Послушай, Цукуеми!» Я подняла руку, прерывая его речь. В прошлом я уже попадала в плохую компанию, и не хочу, чтобы меня снова выставили дурой. Если ты сделаешь хоть что-нибудь, что заставит меня заподозрить ложь, я прикончу тебя. Я убила своего жениха. Если мне придется расправиться с тем, кого я только что встретила, не поколеблюсь ни минуты. Так что если тебе есть в чем признаться, это последний раз, когда я готова все выслушать». Он покачал головой. Его глаза походили на сталь. «Больше ничего», — подтвердил он. «Я не лгу. Тогда и проблем не будет». Цукуеме кивнул, расслабляя плечи. «Благодарю», — произнес он. Его тон был мягче зыбучих песков. Я отвернулась к океану, потому что его глаза выглядели невыносимо искренними. «Тебе не за что меня благодарить» сказала я. «Итак, наш план — утром отправиться во дворец солнца». Цукуеми побледнел, но кивнул. Он открыл был рот, чтобы заговорить, но тут же передумал и лишь покачал головой. «Нет, прекрати так делать!» потребовала я. Он поднял брови. «Что?» «Перестань скрывать от меня детали», пояснила я. «Скажи то, что собирался». Цукуйоми вздохнул. «Я просто не думаю, что Аматерасу предоставят тебе ответы, которые ты ищешь», — сказал он. «Сусаноу не дал бы тебе такое простое задание». Возможно, он был прав. Но что мне еще оставалось, кроме как отправиться к Аматерасу и выяснить все на деле? Я смотрела вдаль на заходящее солнце, как будто оно могло помочь мне с вопросами, разрешить которые я так жаждала. Но солнце насмешливо скрылось за горизонтом, и его последние розовые лучи угасли. «Мне нужно вернуться в Йоме, сообщила я. «А ты?» — я сделала паузу, глядя на небо. «Вернёшься на Луну сегодня вечером?» Он посмотрел на небо. «Луна находится в апогее», — ответил он. «Значит, сегодня вечером на возвращение...» Мне потребуется несколько часов. Так что, если ты не возражаешь...» Я повернулась к городу, кивнула и махнула Цукуйоми рукой, приглашая следовать за собой. Мы шли до тех пор, пока не отыскали в тени Идзума влажную землю. Я затащила нас с ясного ночного воздуха в густую тьму Йоми. Ноги ударились от твердую плитку дворцового двора. Я тут же поняла... Что-то не так. Ко мне, путаясь в юбках, бежала Тиё. Это было совершенно не в ее стиле. «Ваше Величество!» Я вздрогнула от резкости в ее голосе. «Где вы были?» Спросила она, когда наконец поравнялась со мной и рухнула на камень, упав на четвереньки. «Что случилось-то?» Забеспокоилась я. «Меня не было всего несколько часов». Тиё замотала головой, задыхаясь. «Ваше Величество», — выдавила она, — «ваш брат вернулся».